Глава 6. Над вздымающимися волнами дули свирепые зимние ветры. Едва поднявшись на палубу из каюты, Шол Эствол успел продрогнуть. На нём был тёплый синий плащ, но сырой холод пробирал до костей. Шол смотрел на воду. По всему чувствовалось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 Досаднее всего будет, если они запоздают и не сумеют повлиять на ход войны. За 3 недели плавания Шаоу не получал никаких известий о своих друзьях и не знал, удалось ли им собрать армию в Терассене достаточно. До сих пор корабли с южного континента старались двигаться подальше от берегов Эрилей, дабы избежать столкновения с вражескими кораблями и ведьмами, несущими воздушный дозор над драконах. Но сегодня всё изменится. Руки Шаола коснулась тёплая, изящная рука, а к его плечу прильнула голова с каштаново-золотистыми волосами. "Но ну и холодрыга сегодня", пробормотала Ириана, хмуро поглядывая на то, как ветер сдувает пену с волн. "Холод закаляет характер", ответил Шаол, поцеловав её в макушку. Она засмеялась, окутавшись облачком пара, которое тут же улетело. "Ты говоришь как оруженец Тирассена". Шаул обнял Ириану за плечи и притянул к себе. "Неужто, жонушка, я плохо согреваю тебя все дни нашего плавания?" Покрасневшая Ириана пихнула его локтем под рёбра. "Нахал." Прошло больше месяца, а он до сих пор изумлялся, называя её женой и изумлялся, что рядом с ним эта женщина исцелившая его раздробленную и усталую душу. Исцеление его позвоночника не было главным.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 Шоу кивнул в сторону корабля, плывшего по близости. На корме темились две большие птицы: Рукка золотистыми перьями и Рук с красно-коричневыми. Оба были оседланы. Вот только в саднике Кадары и Сальхи так звали птиц, не появлялись. Не могу понять, то ли ты мёрзнущим птичкам сочувствуешь, то ли восхищаешься смыślлонностью Нисарины и Сартака? извитильно сказала Ириана.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 которого хаган недавно объявил своим наследником, находились отнюдь не в постели. Обычно зевали доспехи и проверяли оружие. Мы достаточно продвинулись на север, и теперь нужно определить, где бросать якоря. Вопрос очень серьёзный. Армада должна встать в надёжном месте, чтобы солдаты и руккины поскорее устремились в глубь суши. Если силы Равана и легионы железнозубых ведем по-прежнему удерживают Рафтхолл, подниматься вверх по Авере и двигаться к террасено было бы опрометчиво однако силы валкского короля могут подждать их где угодно не стоило сбрасывать со счетов и флот королевы Майевы после её сражения с Аэлиной флот исчез но столь же неожиданно он мог и появиться по расчётам капитана их корабля они приближались к границе между Финхару и Адарланом нужно было решать причём как можно скорее где приставать к берегу. Они и так потеряли драгоценное время, огибая мёртвые острова, хотя и знали из донесений, что архипелаг снова принадлежал капитану Рульфу. Весть об их путешествии наверняка уже достигла Марата, но осторожность не помешает. Врагам не зачем знать об их точном местонахождении. Высоблюдение тайны оборачивалось для них полным неведением о событиях на Эрилее. Шаул мог лишь гадать, в какой части континента сейчас находится Дорин, сумел ли он отправиться на север с Аелиной и объединённым флотом кораблей нескольких королевств. Шаул молил богов, чтобы с его королём ничего не случилось. Ириана разглядывала гордых боевых птиц на корме соседнего корабля. Сколько рукинов полетят на разведку? Они вдвоём? В глазах Ирианы мелькнула тревога. Чем меньше разведчиков, тем легче оставаться незамеченным. Шаол махнул вверх. Густая облачность. Лучших условий для разведки не придумаешь. Его слова не успокоили Ириану, и тогда он добавил: Ириана, рано или поздно мы их всё равно впустим в битву. Сколько жизней погубит Эраван за каждый день их промедления? Знаю. Её пальцы сжали серебряный медальон на шее. Этот медальон Шаол подарил ей Ивантике. Искусный ювелир выгравировал на поверхности горы и моря. Внутри лежала записка от Элины Галатинии, написанная почти 3 года назад. Тогда его будущая жена работала подавальщицей в грязной таверне портового городишки, а у терасской королевы было другое имя и другой род занятий. Жизненные обстоятельства заставили её в начале освоить ремесло ассасина.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 Пусть свозит меня на корабль Хасары. Аркаса, маленькая, но свирепая рука Борте, по-прежнему дремала на корме. Тебе придется подождать, — сказал Шаол. За недели плавания Шаол с Ирианой научились не будить раньше времени Рукинов и их крылатых коней. Если когда-нибудь Борте и Айлина встретятся, даже богам станет жарко. Ириана улыбнулась, обхватив лицо мужа.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 Сердито ревело море. Правда, стойкость Сальхи могла иметь другую причину. Он видел, что золотопёрая Кадара не поддаётся холоду и старался не опозориться перед ней. Рук Несарин нётал нежные чувства к руке Сартака. Он восхищённо взирал на Кадару. Наверное, тоже можно было сказать и о самой Несарине по отношению к принцу. Несарины оторбалась от разглядывания серых облаков, И повернула голову влево. Волосы на голове Сартака успели отрасти, прежней длины они всё ещё не достигли, но на ветру трепалась тонкая косица. Почувствовав её внимание, наследник хаганата подал сигнал. Всё в порядке? Даже на обжигающем ветру Нисарина покраснела и онемевшими пальцами неуклюже просигналила в ответ. Всё в порядке. Краснеющая девчонка-школьница Рядом с принцем она всегда становилась такой. Хотя они спали в одной постели и Сартак рисовал картины их будущего, а предлагал он Несарине немного немало вместе с ним управлять хаганатом, обширной империей на южном континенте, стать хаганой. На Ирелеи этот титул означал даже не королеву, императрицу. Не лепится да и только. Несарине не удалось представить себя одетой как мать Сартака.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 Решение хагана не вызвало всплеска злости среди братьев и сестёр принца, а ведь они много лет ожесточённо сражались между собой за этот титул. Даже Хасара, плывшая вместе с первой половиной армады, воздерживалась от езвительных замечаний. Кашан и Аргун и беременная Дува остались в Амтике. Кашан обещал отправиться следом. Сохранилось ли у братьев и сестры Сартака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 Сам Фалкан происходил из весьма странного семейства, когда-то обитавшего в западном крае. Потом все разбрелись кто куда. Его непучёвого старшего браца занесло в Дарланд, где он зачал Алеандру и исчез, бросив её мать. Фалкан долго разыскивал племянницу, даже не зная, сумела ли она пережить детство и есть ли у неё семейный дар. Он пообещал сделать её наследницей своего имущества.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 Ошаломят их друзей и соратников. Оказалось, что Маева вовсе не фейская королева, а валкская самозванка, древняя валкская королева, которая ещё в незапамятные времена проникла в Даранелу, где правили две сестры-королевы. Ловкими ухищрениями она сумела внедриться в сознание сестёр и убедить обеих, что у них есть ещё одна сестра, старшая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 Они и подумать не могли, что Беглянка теперь восседает на троне в Даронелле. Вот такой странный поворот судьбы. Оркус, муж Майвы, покинул здесь не мир. Его брат тоже. Остался лишь Эраван, младший из троих. Интересно, какую цену согласился бы он заплатить за сведения об истинной сущности Майвы? Пусть об этом думают другие. Пусть решают, когда пустить это оружие в ход. Фалкан нырнул вниз, проталкиваясь сквозь облака. Нисарина последовала за ним. Холодный туманный ветер бил ей в лицо. Нисарина пригнулась к шее Рука, продолжая спуск. Сальхи без всякого приказа летел за فالканом. Минуту они мчались в гуще сплошной облачности, а затем среди серых волн замелькали белые утёсы. За ними потянулись самые северные из равнин Финхару.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 И вместе с рукам скрылась за тонкой завесой облаков. Их разрывы позволяли видеть куски местности. Деревни и хутора исчезли. Казалось, из моря выплеснулась некая злая сила и двинулась внутрь суши, уничтожая всё на своём пути. Но возле берега не было ни одного корабля. Нет, злая сила явилась сюда с суши. Прячась за облаками, Несарина и Сартак летели дальше. С каждой лигой её сердце колотилось всё быстрее. Внизу сплошь выжженная земля без признаков жизни. Не было и противоборствующей армии. Битва не бушевала вдали. Маратские выродки жгли и уничтожали просто так, для своего извращённого удовольствия. Несарина запомнила ориентиры. Судя по всему, они пересекли границу Финхару. К северу уже были земли Адерлана.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 Между деревьями брели солдаты в чёрных доспехах. Ударный отряд посланный вперёд, чтобы расправиться с теми, кто каким-то чудом уцелел. "Полетели", стиснув зубы, просигналила принцесса Нисарина. "Не в обратный путь на корабли, на встречу шестерым солдатам, возвращавшимся к своей чёрной армии". С альхис Нисариной камнем упали с неба. Слева таким же камнем упала Кадара с артакам.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 И пометила количество сколянок на принесённом с собой листке пергамента. Их количество за 2 дня не изменилось. Послышался насмешливый старческий голос. Верховная целительница Хазифа устроилась на ступеньках. Её руки покоились на тощих коленях, прикрытых тяжёлой шерстяной юбкой. Ириана, ну сколько можно их пересчитывать? Что могло случиться за эти дни?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 ты будешь рада, если в том хаосе найдёшь хоть какую-нибудь склянку. Это я и стараюсь предусмотреть. Верховная целительница сочувственно вздохнула. Ириган, мы не знаем, сколько наших погибнет на этой войне, но люди будут гибнуть. Кого-то ждёт быстрая смерть, кого-то долгая и мучительная. Как бы мы с тобой ни старались, нам их всех не спасти. Знаю, Тихо отозвалась Ириана. Высадку нельзя затягивать. Если они замешкаются, если не сразу решат, куда именно двинется армия Хагана, сколько ещё погибнет в рядах тех, кто уже сражается с Эраваном. Старуха с пониманием смотрела на неё. С момента их первой встречи, стоило Ириане взглянуть на Хазифу, она чувствовала спокойствие и уверенность, распространяемые этой не молодой, хрупкой женщиной.